Пятое. Здоровый человек – нормальный вес. Нормальный вес может быть только у здорового человека. Методики учитывают пол, рост, этническую принадлежность и множество прочих факторов. Но полностью игнорируют уникальные потребности, связанные с типом конституции. Масса тела варьируется в соответствии с индивидуальным типом. Здоровый человек с конституцией вата всегда будет худощавым. а люди капха типа плотными и мускулистыми. Для вата характерны легкие кости и тонкое телосложение. Капху отличает очень тяжелый и плотный костяк. У этих типов очень разные, если не прямо противоположные потребности в еде, физических нагрузках и образе жизни. Пита обычно генерируют больше тепла. поэтому их энергетические запросы совсем не такие, как у других типов. Снижать вес по обоснованным причинам, то есть для улучшения здоровья, легко. Однако попытки расстаться с килограммами без предварительного удаления накопившихся токсинов противоречат принципам жизнедеятельности и редко оказываются успешными. Все дело в том, что тело, которому нужно защитить себя от смертельно опасного окисления, Старается удержать токсины в нейтральном состоянии внутри жировых клеток и жидкостей. Вот почему программы похудения часто не работают. Лишь немногим удается достичь поставленной цели, но и они вскоре снова набирают вес. Подобные действия похожи на попытку втиснуть себя в форму, заготовленную не по мерке. Следует сначала узнать свой тип конституции, а затем определить, каким должен быть ваш оптимальный вес. И когда вы очистите тело от накопившихся токсинов и начнете жить в соответствии с естественными принципами здоровья, процесс снижения веса пойдет сам собой. Состояние автоматически улучшится после того, как вы избавитесь от ядовитых отходов и удалите грязь из выделительных органов и систем. При этом акцентировать внимание следует на продвижении к здоровью, а не на борьбе с плохим самочувствием. Усвоив эти уроки, вы без труда превратите тело в тонко настроенный инструмент, помогающий исполнять желания и жить счастливо, радостно и мудро.